Кто в море не ходил, тот богу не молился. Если взглянуть сейчас прозорливым оком на всю вселенную разом, то можно увидеть, как молитва пронизывает мир от неба, где внимают Слову, до самых подводных глубин, где замирают, а затем рассыпаются и вновь собираются косяками пугливые рыбы. Мины покачивались на тросах, как странные плоды, и медленно проходил над ними сменец. Винты едва не задевали их, казалось, вот-вот царапнут под нищу. Над водой, над палубой командир читает молитву. Офицеры и команда вторят ему, и небеса внимают, а глубины моря ждут. То и дело, за бортом сибирского стрелка вырастал столб воды, но этого уже как будто не видели. Передав себя в божьи руки, шли прямым ходом на минную банку, а Фридрих Карл... неотступно следовал сзади, как разъяренный колебан. Помимо предвидения, Колчак обладал и другим даром. Он был спокойно, уверенно набожен. В детстве мать, Ольга Ильинична часто водила маленького Сашу в церковь недалеко от мрачного и грязного обуховского завода, вблизи которого они жили, на подворье мартира Зеленецкого монастыря. Это неизгладимо осталось на всю жизнь». Александр Васильевич всегда был очень верующим человеком. Живой и веселый в общении, он отличался довольно строгим, едва ли не аскетическим мировоззрением, и духовники у него были монахи. Ведомый Божьей волей, сибирский стрелок продвигался над минами. Сергей Тимирев украдкой вынул из кармана медальон с портретом жены. Зажал в ладони. Крепко-крепко. Тайно, чтобы никто не заметил, перевел дыхание. Он вернётся, сможет ее обнять. Нужно просто верить. С крейсера послышался новый залп. «Лишь бы не палили», — взмолился Тимирёв, сам не замечая, что произнес это вслух. От взрывов мины раскачались на тросах, и одна из них, оторвавшись, всплыла. Подобная отрубленной голове Голиафа, она переваливалась на волнах в метре от эсминца, и вода сползала с нее, словно испуганная ее черным блеском. Вокруг свитой валялась на поверхности воды оглушённая рыба. Сибирский стрелок почти вплотную приткнулся к ней, и она тихонечко постучала в броню. «Не пора ли впустить?» «Какая вежливая смерть!» — подумал Подгорский сметённо. «Стучит!» — спрашивает дозволения войти. Кругом все замерло. Так тихо стало, что слышны были крики чаек и скрежет железа. А затем... Уверенный, спокойный голос Колчака. Малой назад». От мины трудно оторвать взгляд. Сибирский стрелок, как живое существо, осторожно, очень осторожно отодвигается от нее. «Хорошо, братцы, хорошо». Опять колчак, уже нетерпеливо, недовольный помехой на пути. Устранили, и ладно, оборачиваться будем после. Набрать обороты. Полный вперед. Немецкий крейсер настигает. Туман, наконец, рассеялся, и теперь великолепная громадина Фридриха Карла хорошо видна. Можно во всех подробностях разглядеть, как башенные орудия поворачиваются к эсминцу. «Сейчас он нас прикончит», — тихонько проговорил молодой мичман, тот, что едва не расплакался, узнав об истинной глубине залегания мин. «Ах, что ты будешь делать? Страшно. И никто не сочувствует. Всем страшно. У всех каменные лица». И в этот самый миг наступает конец света. Как будто Левиафан, чудовищный зверь, вдруг всплыл из самых морских недр, разинул пасть, обливаясь водой, и фонтан взлетел до облаков, а грохот потряс земные недра. Фридрих Карл обратился в дым и воду, и произошло это в одно мгновение. Чудовище пожрало крейсер, мелькнули в желтом тумане корма и лопасти винтов и исчезли, сминаемые, разрываемые на части». Затем второй взрыв потряс небо и море. Это рвануло в брюхи у крейсера. Тимирёв разжал пальцы. Края медальона больно впивались в ладонь, но Тимирёв заметил это только сейчас. Осторожно поднес портрет жены к лицу, осторожно прикоснулся губами к фотографии. Вот и чудо свершилось. Пришло в мир и избавило от смерти. Ветер разрывал последнее, что осталось от Фридриха Карла — густое желто-черное облако. Клочья улетали прочь и рассеивались. В пятне на поверхности волн шевелились доски, труха, плавучий ссор. А над всем этим повисла пронзительная тишина, как будто и впрямь перед победителями развернулся свиток нового неба. Но вот прошло это первое мгновение, и мир опять вернулся в прежнюю колею, и снова началась обычная жизнь с ее суетой и человеческими радостями. Застывшие было люди ожили, зашевелились, заговорили, начали вздыхать, смеяться. «Ура, Александр Васильевич! С нами Бог! Ура!»